Глава шестая. Обещал, не значит исполнил. Мальчик, как и планировал, провел новогоднюю ночь на площади. Но все прошло не очень, ведь окружающие его счастливые семьи причиняли ему боль. Он видел, как отцы вместе с мальчишками его возраста с азартом стреляли по мишеням в тире, Как всей семьей катались на игрушечных автобусах и поездах, даже если это были забавы для совсем маленьких детей, все равно смотреть на эти счастливые, радующиеся мелочам семьи оказалось тяжело. Тем более, что он не мог позволить себе даже воздушный шарик на палочке. Денег хватило бы в лучшем случае на сахарную вату. Но мальчик решил приберечь оставшиеся 20 рублей чтобы купить пирожок, которого, впрочем, так и не увидел ни в одном ларьке. Зато увидел с десяток Дедов Морозов, вглядывался в лицо каждого в поисках того самого, главного Деда Мороза, обещавшего подарок, но не нашел его. Хуже, однако, было то, что никто не смог его найти». Проблема стала очевидной, когда сотрудники правопорядка начали подходить каждому мужику в красной шапке с посохом и уточнять, он ли тот самый главный Дед Мороз на площади. Затем наступила полночь, Новый год, салюты. Мальчик впервые видел их в большом городе. Дербенское празднование близко не стояло по размаху. Ему понравилось. Рядом со сценой началась суматоха. И одного из Дедов Морозов чуть ли не силой затолкали на сцену, чтобы он провел мероприятие, которого ждали сотни детей. Бородач справился на тройку, но не сказать, чтобы ударил в снег лицом. Вся программа пошла коту под хвост, однако плясок и музыки детям хватило. А вот подарков нет, совсем. Понимая, что нельзя ждать, пока толпа разойдется по домам, мальчик принялся изучать елку. Очевидно, у подножия пластикового сооружения можно было спрятаться. Его окружала ограда, за которой было много ваты и огромных картонных коробок, завернутых в бумагу как подарки. Среди них вполне можно было соорудить себе домик. У кругового ограждения стояли по разным сторонам два милиционера, и каждые пять минут они совершали обход. Мальчик ловко проскочил в это слепое окно и через ограждение нырнул в коробки. Там и проспал до утра. «А ну-ка, давай-ка, плясать выходи», — бормотал кто-то над духом. Мальчик приоткрыл глаза и увидел спавшего так же, как и он, в коробках Деда Мороза. Того самого. Уже, видимо, не главного. Мальчик приподнялся, огляделся по сторонам, было светло. «Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз», — продолжал тот. Затем оттолкнул мешавшую спать коробку подарок, и из-под шубы у него вывалились две почти пустые бутылки с неизвестным мальчику содержимым, но, судя по запаху, исходившему от мужика с накладной бородой, пил он не лимонад». Третья бутылка выпала у него из рук и с грохотом ударилась об асфальт. «Ох, да что у тебя?» — спросил у воображаемого коллеги Дед Мороз, резко очнувшись. Принялся крутить головой по сторонам, увидел мальчика, некоторое время пытался сфокусировать на нем взгляд. «Ты? Ты? Ты! Ты тот пацан, который...» «Вы обещали мне подарок», — сказал спокойно мальчик. Он не был обижен, даже почти не был разочарован. Ведь он и раньше видал пьянчук, отцовских друзей. Да что уж там, и отца тоже видел не раз в таком состоянии. И тот тоже обещал много чего. Например, что мама вернется из больницы здоровой и счастливой. Я? А, ну да, обещал. Дал? Нет. А мне кажется, что дал. тормози -ка. Дед Мороз принялся оглядываться по сторонам. «Да где же мешок Такс, давай я найду мешок и дам тебе твой подарок. Только надо встать». Он предпринял две попытки, но безрезультатно. Его борода сливалась с ватой, раскиданной вокруг дерева. «Как вчера все прошло? Понравилось мое выступление?» «Я не помню вашего выступления». «Как не помнишь? Ну это... хопа!» «Туда-сюда. Там что еще было? Ну, танцы эти, песни». «Нет, Дед Мороз. Нет?» «Нет». «Игры?» «Нет». «А лезгинка в конце?» «Нет». «Странно. Лезгинку помню». «Эй, это он?» — спросил милиционер, подзывая второго. «Чего?» «Под елкой Дед Мороз спит». Милиционеры отодвинули ограждение и направились к ним. Мальчик сразу попятился в сторонку. «Тут еще и пацан какой-то! Эй, домой!» — скомандовал блюститель закона. «Ты наш главный, Дед Мороз!» «Я? Ну да!» «Ну, мужик!» — другому. «Он это! Вставай, братан!» «А? А что?» «Поедем в отдел, объясняться будешь!» «Да что я сделал!» — завопил Дед Мороз, оглядываясь по сторонам. А рядом стоял только мальчик. «Ничего не сделал! Только Новый год обосрал!» «Я? На сцене? Невозможно! Я профессионал!» Милиционеры, взяв его за плечи, резко приподняли, и тот оказался выше их обоих на полголовы. «Мужик, с тобой, походу, все возможно!» «Да не мог я обгадиться на сцене! Это абсурд!» «Да нет!» Ты пробухал Новый год. Потерялся. Не было тебя вообще. О, это больше на меня похоже. Стыдно. Но все равно, я актер Молдавского национального театра оперы и балета. Вы не можете просто арестовать меня. Я только вернулся в Дагестан, чтобы поднимать вашу культуру. Между прочим, погрозил он пальцем перед лицами милиционеров. «Ты я вчера мощно поднял!» «Подождите, подождите!» Взмолился борода из ваты и схватился за ограждение. «Не надо! Вот мальчик!» Он указал пальцем прямо на мальчика. «Вот мальчик!» «Что мальчик теперь?» «Я обещал ему подарок! Я обещал!» «Подождите секунду! Я обещал! У него день рождения сегодня!» «Дайте хоть что-нибудь подарить!» «Идем уже!» Дед Мороз, отпустив ограждение, будто жертвуя собственной свободой, сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть леденцов, бросил их в сторону мальчика, а затем, признав неизбежность ожидавшей его участи, паник и был уведён. Мальчик проводил его взглядом, затем посмотрел на лежащие на асфальте сладости. «Пацан, тут уже все», — обратился к нему рабочий, оказавшийся рядом. «Иди к большой суете указал в сторону парка. «Там еще что-то празднуют».